Изабель. Наверное, этому можно было удивиться, но я удивляться не стала. В первый же полноценный рабочий день в доме семейства Шан мне повезло столкнуться с обозначенным ранее неконтролируемым оборотом моего подопечного Мэдди. Сам-то парень казался вполне спокойным, приветливым и не таким трудным, как нарисовало моё воображение из рассказов его родителей. Но, видимо, знакомство с новой гувернанткой, вероятно, уже десятый за короткий срок, значительно его взволновало и, может быть, даже в некоторой степени выбило из колеи. Поэтому я очень скоро стала свидетельницей того, как молодой человек, который только что сидел рядом со мной за столом и внимательно читал вслух второй закон магических преобразований, вдруг этот самый ритуал сломал своей заметно выросшей драконьей тушкой. Я медленно повернула к нему голову, еще надеясь, что это не оно. Но это оказалось оно самое. Мэди, ну как же так?» Все, что я смогла сказать, увидев, как молодой дракон в темной чешуе сердито перебирает лапами и извергает из ноздрей клубы чернильного дыма. «Как же так?» — передразнила я себя мысленно, как будто он испачкался вареньем. И все, Дальше меня сковал полнейший ступор. А ведь я хвалилась, что смогу с этим справиться, буквально на раз-два. Мэдди, конечно, сразу впал в некоторое возбуждение и начал методично крушить собственную комнату. А мне понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. «Послушай меня!» — рявкнула я так, что у самой в ушах зазвенело. Расстроенный собственной неуклюжестью дракон замер, наверняка ошалев от такой наглости и повелительности, которую вовсе не подобает проявлять какой-то там человечке. «Давай с тобой сосредоточимся и вернемся в человеческий облик. Ты меня слышишь?» Начало выдалось не очень гладким, простые увещевания на дракона никак не повлияли. Мне пришлось попотеть и вспомнить все свои ощущения при первых метаморфозах и то, как меня успокаивали родители. Я почти загипнотизировала дракона своей болтовнёй, но в итоге нужный результат был достигнут. Мэдди все таки снова стал человеком. Правда, сил на дальнейшее занятие у него совсем не осталось. Он медленно осел на пол, да и меня хватило уже только на то, чтобы помочь ему добраться до постели. Некоторое время я наблюдала за тем, как мальчик дремлет, а потом вдруг осознала, что уже вечер, наши занятия окончены, и я могу вернуться в схотан. Там я на некоторое время отпустила коляску, которая привезла меня из имения Шанвилиосов, а до конторы господина Фериаса доехала уже на городской. Пришлось вновь менять облик и проводить разведку непосредственно внутри здания. Якобы меня интересовала встреча с юристом по очень важному и деликатному вопросу. Но полноценно поговорить с ним я смогу не раньше, чем через пять дней. Потому что уезжаю, а занять удобное время хотелось бы заранее. Пока я болтала с его секретарем весьма усталой девушкой лет 25, сам миссир Фириас вышел из своего кабинета и бросил на ходу. «Не задерживайся, Нелли, уже полседьмого». Он едва на меня взглянул, а я узнала имя его помощницы и заодно выяснила, что сам он в конторе задерживаться явно не любит. Ушел почти вовремя. Раздраженная девушка записала моё вымышленное имя в ежедневник и поспешила меня выпроводить. Я, конечно, не стала её нервировать. Ушла, но остановилась в тени деревьев небольшого сквера, который раскинулся неподалеку. И принялась наблюдать. Вот погас свет в окнах конторы. Они закрыты. Значит, проникнуть внутрь под видом какой-нибудь птицы или кошки мне не удастся. Но это и не вариант. Так я снова останусь без одежды и не смогу унести с собой целую папку документов. Еще через некоторое время секретарь покинула здание дома-контор и пошла на остановку городской конки. Большого, выкрашенного в бордовый цвет дилижанса, Колеса которого катились под специальным рельсом, проложенным прямо в дороге. Отсюда Нелли отправилась домой. В это время суток конка оказалась не занята под завязку. Значит, у меня будет место для маневра. Моя главная задача — проследить за Нелли и по возможности выкрасть у нее ключи от кабинета. Ведь именно она запирала его после ухода начальника. Задача выглядела не самой сложной. Я бывала в переделках похлеще. Но время поджимало, и мне нужно действовать быстро, отрабатывать схему до автоматизма некогда. В первый день своих наблюдений, проверив возможные пути отхода на случай непредвиденных обстоятельств, приглядевшись к охране дома-контор, которая, судя по всему, хорошо знала всех его обитателей в лицо, я вернулась к Мэдди, и мы даже успели дочитать прерванную главу учебника. На следующий день оборот подопечного поджидал меня прямо с самого утра. Я заглянула в комнату Медди, чтобы пожелать доброго утра и проводить в столовую, а он почему-то отреагировал сменой облика. Какая у него все таки нервная вторая ипостась. Чуть что, сразу выпрыгивает и приступает к баловству. На этот раз мне пришлось потратить чуть больше времени на то, чтобы успокоить Мэдди. Похоже, его эти внезапные обороты тоже немало расстраивали и даже смущали. Может быть, именно смущение перед новым человеком заставляло его так резко принимать форму, которая у драконов считается в первую очередь боевой. И я с удовольствием поразмыслила бы над этим, если бы не помнила о том, что через какие-то пару дней мне придется покинуть это семейство. Даже жаль. Все они показались мне вполне милыми и приветливыми. Будь на моем месте девушка с менее сложными жизненными обстоятельствами, она наверняка была бы рада остаться у них работать». Я провела с Мэди весь день. Мы познакомились лучше, и он, кажется, наконец начал успокаиваться в моем обществе. Даже поразился тому, как много я знаю о магии и разных ее проявлениях. Отпустил он меня нехотя, да и мне вся эта шпионская беготня не доставляла совершенно никакого удовольствия. Постараюсь вернуться побыстрее. Попыталась я ободрить мальчика. Затем уведомила Камилу о том, что приеду, возможно, поздно и снова отправилась в Схоттен. Честно говоря, не рассчитывала, что господин Фереас окажется настолько пунктуальным. Он покинул рабочее место почти ровно в то же время, что и вчера, а Нелли опять задержалась, заканчивая мелкие дела. Но и она скоро показалась на улице. На этот раз я сменила место наблюдения, переместилась ближе к остановке Конки, чтобы успеть запрыгнуть внутрь сразу после Нелли. Показалось, девушка была чем-то расстроена, и совсем не обратила внимания на меня, когда я двинулась следом. Она принялась копаться в редикюле, ища кошелек, чтобы расплатиться за проезд. А я в этот самый миг как бы не невзначай толкнула ее под локоть. Сумочка мгновенно вылетела из рук Нелли. Всё ее содержимое разлетелось по полу, люди расступились и недовольно загомонили. «Простите, пожалуйста». Я приложила обе ладони к груди, когда Нелли уставилась на меня с таким возмущением, будто хотела вцепиться мне в волосы. «Я обо что-то споткнулась. Давайте помогу». «Только вас мне сейчас не хватало», — проворчала девушка. Я присела рядом с ней на корточке и принялась собирать рассыпавшуюся вокруг мелочевку. На моё счастье, ключ от конторы, который я заприметила ещё накануне, отлетел в сторону, почти под скамью. Нелли сейчас вряд ли внимательно следила за тем, ли вернулась в Редикюль. Ее голову явно занимали другие мысли, поэтому я незаметно подхватила ключ и сунула его в карман юбки. Теперь надо побыстрее ретироваться, пока секретарь не додумалась проверить, все ли на месте. Я могла лишь предполагать, как далеко живет Нелли, но провожать ее до дома было чревато, поэтому вышла на одну из остановок и пешком отправилась обратно к дому контор. Выждав необходимое, как мне показалось, время, Решила, что миссир Фириас уже не вернется, А значит, можно приступить ко второй части своего шаткого, но какой уж есть, плана. Не уверена, что у меня получится безупречно точный облик Нелли, но попробовать стоит. Позвякивая ключами, я вошла в холл и уверенно прошествовала мимо охранника в форменной одежде. «Что-то случилось, мисси Нелли», — ожидаемо поинтересовался тот. Я дала себе миг на то, чтобы собраться с духом, и обернулась. Миссир Ферриас отправил мне записку, что к завтрашнему дню нужно срочно подготовить кое-какие документы. А я, представьте, уже собиралась на прогулку. Взмахнула руками, указывая на свое платье. Это было самое логичное объяснение тому, что одежда Нелли не та, в которой она выходила с работы. «Считаю, миссир Фириас настоящий эксплуататор, раз заставляет вас работать в неурочное время», — проворчал охранник. «Что поделать?» Он и сам не ожидал, что так выйдет. Я вздохнула. Я ненадолго. Хорошо. Охранник окинул меня еще одним въедливым взглядом, но все же препятствовать не стал. На ватных ногах я поднялась в кабинет Луиса, с некоторой заминкой подобрала ключ от входной двери, если бы кто увидел, то задался бы неудобными для меня вопросами. Для вида пришлось зажечь свет в приёмной, чтобы снаружи мое присутствие здесь не выглядело слишком подозрительно а вот в соседнее отделение я пробиралась уже в полумраке. От волнения с трудом вспомнила простенькое заклинание, которое помогло зажечь небольшой парящий огонек, чтобы хоть что-то видеть. Прошла до стеллажа и принялась перебирать книги на нужной полке. К сожалению, запомнить сразу, какая из них открывает скрытую дверцу, мне не удалось. Но искать пришлось недолго. Механизм щелкнул, и часть полки отворилась. «Теперь сейф». Я внимательно осмотрела его. Сбоку от дверцы тускло мерцало что-то вроде магической печати. Стоило приблизиться, как по ней пробежал радужный перелив. Но больше ничего не произошло. «Так-так-так, пора прибегнуть к помощи того, кто разбирается в таких штуках гораздо лучше меня». Я достала из редикуля осколок магического зеркала и, мысленно воззвав в памяти образ, попыталась связаться с Амирой. Надеюсь, она сейчас не спит. Подруга ответила не сразу, да и явно была не в самом лучшем расположении духа. Но, к сожалению, у меня не было времени расспрашивать, как у нее дела и чем она сейчас живет в своем мире. «Амира, можешь говорить?» Только и уточнила я. «Не совсем удобно», — она оглянулась, — «но если недолго?» «Похоже, у нее тоже какие-то проблемы. А может, просто много работы или момент неудачный. В общем, надо пользоваться, пока можно». Насколько хорошо ты разбираешься в запирающих магических артефактах, например, которые ставят на сейфы? Ты что, собралась кого-то ограбить? Ее глаза округлились. Я просто хочу забрать свое. А меня постоянно хотят обвести вокруг пальца. Амира вздохнула. Каждый раз, когда ты со мной связываешься, я все больше уверяюсь, что ты впуталась в какие-то темные дела. Допустим, прошлое у меня и правда темное, и я очень хочу в нем разобраться. «Для этого мне надо всего лишь открыть один сейф». Я понизила голос до шепота. «Всего лишь открыть сейф», — передразнила меня Амира. «Ладно, показывай, что там у тебя». Я повернула осколок так, чтобы ей было лучше видно устройство хранилища. Магическая печать, заметив Амиру, снова замерцала. На некоторое время в кабинете повисло сосредоточенное молчание, а затем подруга выдала. Этот замок считывает черты лица. Если узнает хозяина, то открывается. Я вновь повернула ее изображение к себе. Насколько точно он это делает? Довольно точно. Но это еще ничего. Может быть и такое, что ему нужна, так скажем, более мелкая часть лица. Например, радужка. Это плохо, вздохнула я. Точно скопировать радужку не получится. Думаю, тут все немного проще. Попыталась успокоить меня Амира. «Но ты уверена, что это тебе нужно? За такое можно попасть под суд». «Под суд попадут другие люди», — грозно возразила я. «Время уходило. Спасибо тебе. Я попробую открыть его с помощью лица». «Если что, держи в курсе», — азартно добавила Амира. «Похоже, ей самой стало интересно, чем это все у меня закончится. Надеюсь, на этом сейфе нет какой-нибудь сигнализации, которая оповестит хозяина при неудачной попытке вскрытия». «Но если не попробую, то и не узнаю». «Как там у нас выглядел мистер Фериас?» Я выдохнула и попыталась воспроизвести его черты как можно точнее. Неизвестно, что у меня в итоге получилось, но я сунула голову почти что в самую нишу, и глаз печати снова меня ощупал. Тонкие лучи бегали по моему лицу вверх-вниз несколько раз, а затем внутри что-то щелкнуло. и дверца сейфа приоткрылась. «Ура!» Я распахнула ее и пошарила рукой внутри. Там лежал кошелек с монетами, пачка банкнот, какое-то круглое устройство неизвестного мне назначения и никаких бумаг. Не веря в то, что происходит, я заставила магический огонек подлететь ближе и еще раз оглядела внутренности сейфа. Точно ничего. Но папка там точно лежала раньше. Значит, Луис забрал ее с собой. Или, может, отдал Сатине? Кто знает, каковы были их договоренности. Я проверила все бумаги на столе и в ящиках в надежде, что их просто забыли убрать в сейф. Но ничего похожего на моё досье не нашла. Затем некоторое время посидела в кресле миссира Фериаса и, смирившись с неизбежным, наконец решила, что нужно уходить. Что тут ещё делать? Аккуратно закрыв кабинет, я вышла из дома контор и отправилась ловить экипаж, чтобы добраться до дома Шанвалеасов. Нужно подумать, как действовать дальше.